Немало появилось в рассматриваемую эпоху и филологических сочинений по вопросам грамматики, по истории латинского языка и литературы. В числе трудов этого рода наиболее интересны те, которые составил Ворон. опять-таки потому, что он сообщает любопытнейшие данные о древнейшей топографии города Рима, о земледелии и вообще сельском хозяйстве старого времени. Наконец, излагает всю систему государственной религии. Научные приемы филологии, конечно, были еще в младенчестве и в значительной своей части сводились к тем пустым и иногда потешным словопроизводствам, какими пробавлялись в Германии XV-XVI веков и в Польше, и в московском государстве в XVII и даже XVIII столетиях. В области юриспруденции не появилось ничего замечательного, равно как и в области сельского хозяйства, естественных наук и математики. Римляне заимствовали и тут все главное у греков, а естественные науки и в Элладе стояли в то время на той стадии развития, на которой они более парализуют, чем возбуждают ум. Цицерон выразил общий взгляд современного ему общества, сказав, что естествоведение – доискивается тайн, которые или недоступны, или не нужны. Нерадостное время социальной борьбы не дало ничего ценного и великого и в области искусства. Распространялась страсть к древнейшим произведениям, которые добывались из могил в компании и продавались за баснословные цены. Распространялось искусство танцев и любовь к музыке, но чисто дилетантские. Мы дошли до конца Римской республики. Мы видели ее зарождение, видели, как она усилилась и властвовала над всеми народами Средиземного моря. Мы видели затем, как началось в ней внутреннее разложение, как нация падала в нравственном, религиозном и умственном отношении. Видели, как государство обветшало и в политическом отношении, и как республика, уступило место монархии. Цезарь застал мир уже отрехлевшим, и вполне возродить его не мог даже этот гениальный человек. Над греко-латинским миром опускалась историческая ночь, и отвратить ее было не в силах человеческих, но Цезарь дал все-таки измученным народам доживать вечер своего развития в сносных условиях. А когда после долгой ночи занялся новый исторический день и новые нации устремились к новым, высшим целям, у многих из них дало пышный цвет семя, посеянный еще Цезарем, и многие именно ему обязаны своей национальную самобытностью. Запись произведена студией Ардис в 2009 году. Читал Станислав Федосов.